612. Во всех веках, во все времена у всех народов неизменным остается явление человеческого духа, восходящего вверх по лестнице жизни. И в этом явлении смысл и значение всего, что происходит на планете. Ради человечества существует и сама планета, и все, что на ней. Трудно представить это для обычного мышления. Но ведь космическая жизнь протекает независимо от нашего представления о ней и ее смысле. Младенческие расы не думали о значении жизни, но жили. Эволюция жизни космична. Говорят об инволюции, о нисхождении духа в материю, но это понимание инволюции условно, ибо она входит в общий эволюционный процесс поступательного движения жизненного принципа. И инволюция в прямом смысле этого слова может считать лишь падение духа с высоты, им достигнутой, вниз, совершающейся как в течение одного отдельного воплощения, так и жизни в жизнь. Да-да, и такое явление имеет место в жизни человеческого духа. Не вверх поднимается он по лестнице света, но идет по ней вниз, спускается обратно по тем ступеням, по которым выходил ранее. Откуда темные, откуда поврежденные души? Это все падшие и падающие духи, идущие вниз в бездну. Многие еще могут воспрянуть, если силы найдут себя побороть, но многие уже безнадежны, и их стать космическим ссором, идти в переработку. Можно представить себе эту великую лестницу жизни, по которой поднимаются к свету бесчисленные сонмы духов и навстречу, встречу которым идут спускающиеся обратно. Одни, чтобы снова начать подниматься, другие к своему уничтожению. Периоды, когда возможно восхождение и нисхождение, захватывают целую манвантару, и потому можно очень высоко подняться и опуститься очень низко. И на одной и той же ступени могут оказаться люди, идущие вниз идущие вверх, и никто по их внешнему обличию не скажет, куда двигаются они. Только в глазах нисходящих радостью видеть нельзя. Трагедия падшего духа отражается в его глазах. Мало кто понимает мистерию жизни, и мало людей сознательно восходящих, и труден путь восхождения. Большинство предпочитают двигаться в жизни бездумно, не отдавая себя отчета куда и зачем. Просто живут, пьют, едят, работают или делают что-то, не затрудняя себя мыслью о цели своего существования. Прозрение духа, смысл своей жизни и ее цель – удел немногих сознаний. Их жизнь нелегка, ибо уровень общего непонимания космического назначения человека тяжко давит на них, не позволяя им быть свободным в духе и крылья расправить, и несут они на себе не только свое несовершенство, которое выше толпы, но и тягость несовершенства общечеловеческого. Круз — атласа легенда, но действительно жизни. Но надо идти, поднимаясь и поднимая с собой сознание те, кто идет позади.